Глава двенадцатая Герман выполз из-под воздушного одеяла и расхохотался. Это было опрометчивым решением. Свиска в затылок, тут же шабанул пушечный прострел, а из глаз посыпались искры. Но он просто не мог не развеселиться, обнаружив свое тело наряженным свободной белой панталоной и такую же широкую шелковую рубаху. «Дело в том, что обычно парень предпочитал спать лишь в пижамных штанах, когда ночевал один. Ну или вовсе нагишом, если, сами понимаете, а тут...» М «Да, неожиданно», — пробормотал он, стараясь больше не сотрясать голову и вообще двигать ею максимально аккуратно, даже бережно. «Впрочем, вполне в духе атмосферы номера». И вроде же не пил накануне. Парень прислушался к ощущениям тела. Или пил. Да что за ерунда. Буквально весь его организм вопил и стонал о том, что чувствует себя измученным нарзаном. Притом нещадно. Глаза выдавливало из раздувшегося черепа, внутренности трепетали, извилины скрипели с большим натягом. И самое печальное, так и не хотели вспоминать подробности вчерашнего дня, приведших к столь плачевным последствиям. Все это вместе изрядно попахивало какой-то мутной аферой. «Налетел на клофелинщиков?» — мелькнула бредовая мысль. Ну а что еще оставалось думать? Герман никогда не позволял себе так пошло нажираться, но не сторонник он был обильных возлияний. Разве только цивилизованно, по какому глобальному поводу и в очень тесной компании. Молодой человек, продолжая натужно мучить память, с любопытством разглядывал обстановку люкса. Высоченный светлый потолок со слезовышибающей монументальной люстрой из мириад стеклянных висюлек, обилие массивной мягкой мебели, пестрая ширма с замысловатым восточным узором. А вот и взгляд Германа добрался до уютного диванного уголка, синего с золотом, как балдахины шторы. Следы попойки. Черт побери, ирония судьбы какая-то вместе с легким паром. На низком передвижном барном столике на колесиках творился полный бедлам. Допитые и недопитые бутылки с явно алкогольным содержимым составляли живописный натюрморт с изрядно подсохшими объедками. Он и частью налипли на стенки великолепного серебряного блюда, частью произвольно валялись вокруг него. Под столом крошки, мусор на шикарном ворсистом ковре сливочного цвета. Тут же немым укором сиротливо валялся помрачневший оттенком огрызок яблока в окружении свернувшихся краями внутрь ломтиков сыра. Фу! Да бред! Герман брезгливо передернул плечами, тут же пожалев об этом. Очередной гвоздь в затылок не заставил себя ждать. Больше всего все его естество бунтовало против того, что да он просто не мог такого натворить. Ну да, но надрались они разок с товарищами. Так это еще на выпускном было. Но ну, еще на свадьбе его закадычного друга и тески Герки Толмачева прилично клюкнули, но никогда до да без памятства или подобного свинства. Герман вообще терпеть не мог бардака и совершенно не выносил запаха, простоявших всю ночь на столе вчерашних остатков еды. Однако это было не все. В окончательный транс парня опрокинуло нечто иное. Отвернувшись от всего этого вонючего непотребства, молодой человек шоркнул взглядом по противоположной стороне комнаты и, ошарашенно, Рукой нащупав стул, медленно опустился на мягкое сиденье. Прямо напротив, занимая изрядную часть свободной поверхности стены, висел огроменный портрет, с которого на Германа, высокомерно поджав губы, с глубочайшим чувством превосходства и небрежения взирал он. Герман, можно себе представить. Пс. И, выпучив больные глаза на диковину, молодой человек развел в стороны растопыренные пальцы, с которых тихим приглушенным звуком что-то вывалилось на ковер. Это был контрольный в голову. Скосив глаза под ноги, Герман, как во сне, опустил руку и подобрал с пола белый кружок с самолетом. Оказалось, он до сей минуты так и таскался с зажатым в ладони брелоком по комнате. Это означало одно — аэропорт с незнакомкой все таки был. А, ну, значит, приснилась только катастрофа. Почти успокоенно выдохнул он. И тут же снова напрягся под презрительным взглядом своей нарисованной копии. Все равно не сходится. Ничего не складывается. Вишенкой на торте в дверь постучали, и в номер вошел мужчина среднего возраста и роста в зеленой лакейской ливреи с тонкой золотистой оторочкой. Внешне он чем-то живо смахивал на гнома. Крепенький такой дядька, с мудрыми глазами и рыжеватой, аккуратно стриженной окладистой бородкой. О, ну да, ну да. Исторический антураж. Вскинул и тут же опустил брови парень. «Господин Герман, вы позволите?» Чуть напряженно поинтересовался вошедший колоритный персонаж. «Милейший, будьте любезны, унесите весь вон тот сифилис и объясните, почему эта дрянь кисла здесь целую ночь». Возвращаясь к мысли о люксе, слабо махнув вялой кистью, попытался возмутиться молодой человек. «Так вы же сами, господин Герман, вчера шибко ругались и даже изволили запустить в меня кубком, чтобы убирался вон и не мешал вам отдыхать?» «Да?» Парень смущенно пожевал губами. Подобного хамства в отношении обслуживающего персонала он тоже обычно не допускал. Точнее, никогда не допускал. Но порычать там маленько, поставить на вид. Но чтобы вот так, нет. Кидаться в людей предметами до сих пор точно не доводилось, нет. Кстати, кубок, досели незамеченный, в подтверждении слов лакея, действительно валялся у стеночки возле двери. Позор-то какой. Простите. Заливаясь краской стыда, тихо выдавил юноша. Что? На лице лакея на долю секунды вспыхнуло удивление, моментально смывшись выражением «померещилось». «Господин Герман, но так как? Прикажете умываться? Платье подавать?» «Подожди, подожди, любезный! А как я сюда попал?» Пропуская мимо ушей намеки на платье, молодой человек перебил собеседника. «Так...» Гвардейцы его высочества, принца Марка, вас вчера за полно же и доставили. Господин Герман, пора одеваться. Нынче обещали быть ваша невеста с батюшкой и маменькой. Надо успеть привести вас в п -п потребный, хотел, очевидно сказать, мужичок, но вовремя отдернулся приятственный вид. — Что? Вы издеваетесь? Что вы несете? — взвал Герман. Виски снова неимоверно заломило так, что он аж зашипел. «И больше не надо вообще говорить ничего! Ничего! Вот прямо совсем! Идите все!» Как ни странно, его послушались. Лакей испарился моментально, тихо притворив за собой дверь. «Да что за чертовщина!» — сжимая череп пальцами, простонал парень. Уселся на кровать... И принялся мерно раскачиваться, мечтая о том, чтобы боль прошла, и еще, чтобы кто-нибудь явился и открыл окно. Дышать испарениями перегара в букете с миазмами закисающей еды, стало невыносимо. Герман волевым усилием поднял разбитого с себя спирины и медленно поковылял в сторону оконного проема, плотно занавешенного шторами. Да что ж так плохо-то, Лежа как-то получше было. Кряхтел он. Попутно доплелся до стола, поискал емкой с жидкостью, запахом и цветом, похожей на воду, нашел, жадно приложился, прямо к неполному графину. Я пью и пью, переводя дыхание и даже не пытаясь утереть струйки, бегущие по подбородку, выдавил парень и снова прильнул к источнику живительной влаги. А мне все хуже и хуже, опустошив графин до дна, сокрушенно добавил он.